2001 года. Дорогой Франклин, знаешь, я сейчас думала, что смогла бы справиться со всем. С четвергом, с судами, даже с нашей разлукой, если бы только мне было дозволено сохранить Сэлью. Тем не менее, и это, возможно, удивит тебя, мне нравится представлять ее с тобой. представлять вас вместе. Я рада, если, наконец, вы получили возможность узнать друг друга лучше. Ты был ей хорошим отцом. Я ни в коем случае не критикую, но ты всегда так боялся обидеть Кевина, что, пожалуй, слишком рьяно демонстрировал, мол, я все еще на твоей стороне. А с Элью ты держал на некотором расстоянии. С годами она стала такой хорошенькой, не правда ли? Скорее, это было застенчивое обещание будущей красоты. Ты помнишь ее золотистые волосы, вечно падавшие на личика? Думаю, ты обижался из-за Кевина. Окружающие находили ее такой очаровательной, а Кевина опасались и скрывали свою настороженность чрезмерной сердечностью. или притворством. А если мы появлялись на их пороге без сына, явно испытывали облегчение. Ты считал это несправедливым? И, полагаю, в каком-то широком смысле так оно и было. Может, моя любовь к Селии была слишком легкой. Может, по моим собственным критериям, она была чем-то вроде обмана, поскольку всю жизнь мне приходилось бороться с трудностями, преодолевать страхи. Селью было легко любить. Я не могу вспомнить никого, кто бы ни находил ее милой, хотя вряд ли она запоминалась. Кевин же редко нравился соседям, даже если воспитание не позволяло им говорить об этом. Однако они его помнили. Обе наши семьи испытывали к нему похожие чувства. «Твоя сестра Валерии всегда нервничала, старалась не оставлять Кевина без присмотра в своем утонченно декорированном доме и все время приносила нашему сыну ненужные ему сандвичи. Если Кевин ковырялся в вазочке с конфетами или теребил кисточку подхвата портеры она вскакивала и быстренько все забирала». Задолго до того, как пороки Кевина стали общенациональными новостями, Джайлз, спрашивая о нашем сыне, словно ожидал услышать истории, подтверждающие его личные предубеждения. Кевину трудно было испытывать симпатию, не говоря уж о любви, но в этом отношении он был создан точно по образу и подобию своей матери». Его было трудно любить в том же самом смысле, в каком трудно хорошо поесть в Москве, найти недорогой ночлег в Лондоне или дешевую прачечную в Бангкоке. Однако, вернувшись в Соединенные Штаты, я смягчилась. Как иногда я выбирала целесообразность и заказывала карри с Наан на вынос вместо того, чтобы самой дома часами на маленьком огне Кипятить цыплят, я предпочла приятный комфорт уступчивого, готового ребенка медленному укрощению упрямца. Большую часть своей жизни я решала сложные задачи. Я устала и, в конце концов, ослабла. В духовном смысле я потеряла форму. Но ведь, естественно, если поток эмоций течет по пути наименьшего сопротивления. К моему изумлению, Селия засыпала, как только я ее укладывала. Думаю, мы действительно воспитывали бесхарактерного человечка. Если Кевин визжал по любому мыслимому и немыслимому поводу, Селия в ответ на лишение тихонько пахныкивала и поеживалась. Она могла часами лежать в мокром памперсе, если я забывала ее проверить. Она никогда не плакала от голода. хотя всегда брала грудь, и мне приходилось кормить ее строго по расписанию. Возможно, я была первой матерью на свете, впадавшей в отчаяние от того, что ее ребенок не плачет. Если унылое младенчество Кевина плавно перетекло в сплошную скуку, то селью завораживал любой пустячок. Клочок цветной бумажной салфетки восхищал ее не меньше дорогого перламутрового мобиля над ее кроваткой. Ее восторг перед тактильной вселенной встревожил бы твоих хозяев с Мэдисон-Авеню. По иронии судьбы девочки, которой столь легко угодить, трудно было купить подарок. Постепенно Селия сформировала такую пылкую преданность к потрепанным мягким зверушкам, что новые роскошные плюшевые создания повергали ее в смятение. словно она, как ее отец, боялась увеличением своей маленькой семьи разрушить уже сложившиеся узы. Подаренные зверушки попадали перед сном в ее объятия, лишь когда доказывали свое право вступить в ненадежный реальный мир потерей уха или крестильным пятном от брокколи. Научившись говорить, она однажды поведала мне по секрету, что старается ежедневно играть с каждым членом своего зверинца, чтобы они не считали себя покинутыми и не ревновали. Больше всего она любила и защищала сломанные, благодаря Кевину, игрушки. «Вероятно, ты видел в ней слишком нежную девочку, да и для меня ее застенчивость и деликатность были незнакомой территорией. Ты предпочел бы бойкого, бесстрашного сорванца, и гордился бы тем, как она завоевывает джунгли из стоек и перекладин, сражается в армрестлинг с мальчишками и объявляет гостям, что будет астронавтом. Беспокойную озорницу, шатающуюся по дому в ковбойских кожаных штанах, смазанных моторным маслом. Возможно, и я бы наслаждалась подобной дочкой. Но не такую дочь... мы получили. Селия любила облачаться в кружевные платьица и подкрашивать губки моей губной помадой, которой сама я пользовалась редко. Однако ее девичья натура не ограничивалась тягой к украшениям на моем туалетном столике и ковылянием в моих туфлях на высоких каблуках, а выражалась в излишней слабости, зависимости и доверчивости. У нее было множество изумительных качеств, но не было сильного характера. Она так многого боялась. И не только темноты, но и пылесоса, подвала и спускаемой воды. Стремясь угождать, она приучилась и горшку задолго до достижения двух лет, но в детском саду боялась одна заходить в туалет. Однажды она увидела, как я выбросила заплесневелый йогурт, и еще несколько недель не приближалась к холодильнику и не дотрагивалась ни до чего, напоминавшего йогурт. Ни до ванильного пудинга, ни даже до белой гуаши. Как многие дети, Селия была сверхчувствительна к текстуре. Она терпимо относилась к кашицеобразной грязи, но не переносила то, что называла, произнося это слитно, «сухой грязью». рассыпчатую землю, пыль на линолеуме, даже муку. Когда я в первый раз учила ее раскатывать тесто, она, испуганно вытаращив глаза, застыла посреди кухни с растопыренными, и испачканными мукой руками. Селия всегда переживала свои страхи молча. Что касается еды, я не сразу научилась понимать, что именно вызывает у нее отвращение. Не желая показаться привередливой, она впихивала в себя все, что ей предлагалось, пока я не стала обращать внимания на ее сгорбленные плечики и рвотные позывы. Она не переносила любую еду с комками — топиоку, хлеб из грубой ржаной муки с изюмом, слизь, окру, томаты, густые соусы на кукурузном крахмале или шкурку. Жевательные конфеты, остывшую пленку на горячем какао, даже неочищенный персик. Пока я утешалась тем, что получила ребенка хоть с какими-то предпочтениями, еду для Кевина я с тем же успехом могла бы готовить из разноцветного воска. Селия дрожала, бледнела, покрывалась потом, и казалось, что еда готовится проглотить ее, а не наоборот. Для Селии все ее окружение было живым, и каждый комок тапиоки обладал плотной, тошнотворной маленькой душой. Я понимаю, как утомительно вечно помнить о необходимости оставлять свет в коридоре или вскакивать посреди ночи, чтобы проводить ее в туалет. Не раз ты обвинял меня в том, что я ее балую, что потворствовать страху все равно, что его подпитывать». Но, обнаруживая в коридоре в три часа ночи, дрожащую от холода, четырехлетнюю дочку, зажимающую ножками ночную рубашку, разве не должна была я просить ее всегда-всегда будить одного из нас, если ей нужно пописать? Между прочим, Селия боялась столь многого, что, пожалуй, была по-своему отважной. Какое количество ужасных текстур и темных углов приходилось ей смело встречать в одиночку. Однако я установила границу дозволенного, когда ты в отчаянии назвал селью прилипчивой. Согласись, это безобразное слово. Разве можно говорить о милом, уязвимом создании, как о чем-то липком и назойливом, от чего невозможно отделаться? И прилипчивость. не просто злое определение для самого нежного на земле существа. Оно подразумевает изнурительно непрерывное требование ответного внимания, одобрения и любви. Асселия никогда ни о чем нас не просила. Она не тащила нас посмотреть, что построила в своей комнате, и не дергала нас, когда мы пытались читать. Если я неожиданно обнимала ее, она обнимала меня в ответ с такой пылкой благодарностью, будто была недостойна моей ласки. После моего возвращения в ног она ни разу не пожаловалась на мое отсутствие, хотя личико ее мертвенно бледнело от горя каждый раз, когда я оставляла ее в детском саду и расцветала, как в Рождество, когда я приходила домой. Селия не была прилипчивой, она просто была ласковой. Иногда, когда я возилась на кухне, Селия обхватывала ручками мою ногу, прижимала щекой к моему колену и изумленно восклицала «Ты мой друг!» Как бы сурово не относился ты к ее рождению, ты не был черствым человеком и находил подобные признания трогательными. Подтверждение того, что мы ее друзья, казалось, восхищало ее больше, чем смутные, весьма абстрактные... торжественное заявление о родительской любви. Хотя я знаю, что из двоих наших детей сына ты считал гораздо умнее. Кевин вошел в этот мир, абсолютно не понимая, зачем он и что с ним делать. А Селия прибыла с непоколебимой уверенностью в своих желаниях и в том, что жизнь стоит того, чтобы жить. От этого невозможно отмахнуться. И наверняка это в своем роде интеллект. Ладно, она не очень хорошо училась, но лишь потому, что слишком старалась. Она так стремилась сделать все правильно, так боялась подвести родителей и учителей, что не могла вникнуть в суть задания. По меньшей мере, она не презирала все, чему ее пытались научить. Я пыталась внушить ей. Ты просто запомни, что столица Флориды Таллахасси и все. Однако Селия верила в тайну так же сильно, как ее тезка, и не могла представить, что все так просто, и нет никакой магии, и сомневалась в себе. В контрольной работе на столице Штатов она не сразу могла ответить «Таллахасси», только потому, что это название мгновенно возникало в ее голове. Кевины тайны никогда не тревожили. Все в этом мире он считал одинаково ясным, и его проблема состояла не в том, чтобы что-то выучить, а в том, стоит ли напрягаться. Селия верила в других с тем же пылом, с каким не верила в себя, и потому была уверена, никто не заставит ее учить, очевидно, бесполезная. Точно так же цинизм Кевина убеждал его в том, что злобная садистская педагогика вбивает в него сплошную ерунду. Я не хочу сказать, что Селия не выводила меня из себя. Как и Кевина, ее невозможно было наказать, ибо редко появлялась причина наказывать ее, кроме как за то, что, как выяснялось, она не делала. Селия принимала малейший выговор близко к сердцу и казалось, что убиваешь муху кувалдой. Селия тяжело переживала малейший намек на то, что разочаровывала нас, и начинала бурно извиняться еще до того, как мы объясняли ее вину. Она редко не слушалась, но была рассеянной. Одно резкое слово ввергало ее в панику и раскаяние. И, признаю, иногда я спускала пар, прикрикнув на нее, «Селия, я же велела тебе накрыть на стол». однако больше всего меня раздражало другое. При разумном применении страх — полезное орудие самосохранения. Вряд ли водоворот воды в унитазе мог выскочить и укусить ее, но страхов, переполнявших целью, хватило бы и на реальной опасности. В нашем доме было только одно, чего следовало бояться, но она его обожала. Мне сейчас не до споров, и я не собираюсь нагло пользоваться тем, что это мой рассказ, и моему мнению тебе придется подчиниться. Я не притворяюсь, будто знаю всю историю, поскольку не думаю, что ты или я когда-либо получим о ней полное представление. Меня тревожит воспоминание моего детства на Эндерби-авеню, где мы с братом заключили гораздо более неустойчивый союз. И большая часть нашей жизни протекала вне поля зрения нашей матери. Бывало, один из нас бросался защищать нашу точку зрения, на что она смотрела, как на обман. Однако по большей части наши стычки, сражения и взаимные нападки происходили, если не в тайне, то зашифрованно. Я была настолько погружена в мир коротышек, что, насколько помню, лет до двенадцати в нем почти не было взрослых. Может, у тебя и Валерий было иначе, поскольку вы не очень-то любили друг друга. Однако многие, возможно, большинство братьев и сестер живут в личной вселенной, насыщенной щедростью, предательством, кровной местью, примирениями и манипуляциями. о коих их родители не знают практически ничего. Все же я не была слепой, и родительское неведение меряется чистой незаинтересованностью. Если я входила в детскую и находила дочь, свернувшаяся на боку, лодыжки связаны гольфами, ручки стянуты за спиной лентой для волос, рот заклеен скотчем, а сына нигде не видно, то вполне могла бы понять, что игра в киднепинг, о которой она мне лепетала со слезами на глазах, далеко не игра. Пусть я не была посвящена в масонские пароли их тайной детской ложи, но я достаточно хорошо знала свою дочь, чтобы не сомневаться. Несмотря на все ее уверения, она никогда бы не стала держать голову любимой пластмассовой лошадки над горящей конфоркой. Пусть она покорно давилась нелюбимой едой. Я должна была понять, что при всей своей уступчивости она не мазохистка, и, обнаружив ее привязанной к высокому стульчику за кухонным столом, залитым рвотой, я должна была понять, что майонез, клубничный джем, карри, вазелин и комки хлебного мякиша в ее тарелке намешаны не по ее личному рецепту. ты, конечно, стал бы утверждать, и утверждал в тот раз, что старшие отпрыски традиционно мучают младших, и мелкие пакости Кевина остаются в абсолютно нормальных пределах. Сейчас ты мог бы возразить, что проявление типичной детской жестокости я нахожу угрожающими лишь в ретроспективе, а тем временем миллионы детей... изживают в себе детскую жестокость и лучше понимают неофициальную дарвиновскую иерархию. Многие из бывших домашних тиранов становятся нежными мужьями, не забывающими о торжественных датах, а их бывшие жертвы превращаются в уверенных молодых женщин, делающих головокружительную карьеру и агрессивно отстаивающих право женщин на выбор. однако мое нынешнее положение предлагает слишком мало привилегий, и, Франклин, у меня действительно есть преимущество ретроспективы, если это можно назвать преимуществом. По дороге в Чатем в прошлый уикенд я размышляла, что могла бы воспользоваться примером христианского всепрощения, свойственного моей застенчивой хрупкой дочери. однако обескураживающая неспособность Селии затаивать обиду, пожалуй, заставляет предполагать, что способность прощать — дар природы, а вовсе не обязательно трюк для старых собак. Кроме того, я не совсем понимаю последствия прощения Кевина. Нельзя же заставить себя отмахнуться от признания четверга или оправдать Кевина, что, в общем-то, и не в его нравственных интересах я не представляю преодоление этого как прыжок через низкую каменную стену если четверг и был в некотором роде барьером то барьером из острой колючей проволоки через которую мне пришлось продираться и который содрав с меня кожу оставил меня по другую сторону не пространственного а временного барьера я не могу притвориться что он это не сделал, я не могу притвориться, что не хочу, чтобы он это не сделал. И если я отринула ту блаженную параллельную вселенную, за которую склонны цепляться мои белые коллеги по комнате, ожидание клаверака, отказ от моих личных, если бы только, следствие скорее истощенного воображения, чем здорового примирения с деянием Кевина. Честно говоря, когда Кэрол Ривс в программе CNN простила нашего сына за убийство своего сына Джеффри, настолько преуспевшего в игре на классической гитаре, что им заинтересовался Джильярд, я не понимала, о чем она говорит. Построила ли она мысленные стены вокруг Кевина? сознавая обитающую там ярость и просто отказываясь туда заходить. В лучшем случае, наверное, ей удалось нивелировать его до прискорбного природного явления, обрушившегося на ее семью, как ураган или землетрясение, и прийти к выводу, что нет смысла бронить бурю или тектоническое движение плит. Если так рассуждать, то нет смысла возмущаться практически любыми обстоятельствами, но это не останавливает большинство из нас. Однако вернемся к Селии. Я не могу вообразить, что Селия сумела заколотить или не до доливня тот день, когда Кевин со скрупулезностью начинающего энтомолога снял с белого дуба на нашем заднем дворе гнездо-мешочниц и сунул в ее рюкзак. На уроки наша первоклассница вытащила из рюкзака тетрадку, всю покрытую гусеницами, вроде тех, что Кевин размазал по нашему письменному столу. Несколько гусениц заползли на ее ладонь и начали подниматься по ее окаменевшей руке. К несчастью, Селия не была склонна к визгам, которые могли бы быстрее обеспечить ее спасение. Я представляю, как она тяжело дышала, раздувая ноздри, как расширялись ее зрачки, пока учительница вырисовывала на доске изучаемое слово. В конце концов завизжали девочки за соседними столиками, и разразился страшный шум. И все же, несмотря на свежие воспоминания о тех гусеницах, она через две недели приняла предложение Кевина прокатиться... на его спине на белый дуб и обхватила его за шею. Несомненно, она удивилась, когда Кевин оставил ее дрожащую на верхней ветке и спокойно спустился на землю. «Думаю, что, хныча, Кевин, Кевин, я не могу спуститься!» Селия искренне верила, что, бросив ее на высоте в двадцать футов и спокойно отправившись в дом за сандвичем, Кевин обязательно вернется и поможет ей спуститься. Это все прощения? Как Чарли Браун, в очередной раз бросающаяся за футбольным мячом Люси, Селия не переставала верить в то, что ее старший брат — хороший парень. Сколько бы мягких игрушек он не препарировал, и сколько бы замков из кубиков не разрушил. Можешь назвать это невинностью?